Лежа на спине, заложив руки за голову, я пересмотрел свои планы. Западня могла убить человека, а я не хочу, чтобы Люк погибал. И дело тут вовсе не в сантиментах, хотя до недавнего времени я считал его своим хорошим другом, до тех пор, пока не узнал, что он убил моего дядю Кейна, и, как видно, желает уничтожить всех моих родственников, весь род Андера. А все потому, что Кейн убил отца Люка, моего дядю Бренда, человека, которого охотно прикончил бы любой из нас. Да, Люк или Ринальда, как оказывается его на самом деле зовут, мой двоюродный брат, и у него есть причины объявить нашей семье Вендету. И все-таки желать убить всех нас это уж слишком. Однако неродственные чувства и непрочие сентименты заставили меня принять решение демонтировать западню. Люк мне нужен живой. Слишком много вопросов я хотел задать ему. А если бы он погиб, я так и не узнал бы ответов. Джасра. Странные карты, с помощью которых я так легко перенесся через тени. Какое отношение имел Люк К художнику, увлекавшемуся оккультизмом, к этому спятившему Виктору Мелману. Что известно Люку от Джулии и о ее смерти, я начал разбирать западню. Мой новый план был весьма прост и рассчитан на то, что Люк о нем никак не мог догадаться. Я перенес свой спальный мешок в туннель рядом с помещением, в потолке которого находился заблокированный вход, и разместил там также кое-что из запасов пищи, решив остаться на этом месте как можно дольше. Новая западня, отлично придуманная, была проста и потому надежна. Устроив ее, мне оставалось только ждать. Ждать и помнить и строить планы. Мне надо предупредить своих и что-то сделать с призрачным колесом. Также необходимо выяснить, что знала Мэг Девлин. Многое, многое. Я думал о теневых бурях, о своих силах, о странных картах, о деве, погребенной в озере. После долгого периода, когда время текло медленно и плавно, моя жизнь вдруг наполнилась событиями, а потом вновь наступили долгие пустые дни бездействия. Утешало одно. Наверное, время здесь идет гораздо быстрее, чем где-либо. А это имело для меня огромное значение. Возможно, здешний месяц равнялся в Амбере всего лишь дню или даже меньше. Тогда, если бы я смог вскоре выбраться отсюда, следы, по которым мне нужно идти, оставались бы еще относительно свежими. Поразмыслив обо всем этом, я погасил лампу и решил заснуть. Сквозь хрустальные линзы моей тюрьмы просачивался свет, то разгоравшийся, то угасавший, что позволяло мне определять время суток и жить согласно этому ритму. В течение следующих трех дней я продолжал читать дневник Мелмана. В нем было полно намеков, но мало полезной информации. Однако она позволяла прийти к выводу. Человек в капюшоне, которого он называл то посетителем, то учителем, возможно, никто иной, как Люк. Правда, меня смутило, что в некоторых фразах он называет его гермафродитом. Упоминание в конце записок о необходимости перенести в жертву сына Хаоса я отнес на свой счет, ведь теперь я знал, что Мелману был велен убить меня. Но если эта идея принадлежала Люку, почему он так двусмысленно вел себя во время поездки в горы в Нью-Мексико, когда посоветовал мне уничтожить странные карты и велел немедленно уезжать, словно хотел защитить от кого-то? По его словам, он несколько раз покушался на мою жизнь, но если можно ему верить, В последнее время убить меня пытался кто-то другой. Вроде бы обманывать меня ему ни к чему. Тогда кто же этот другой? Кто? И какова причина? В данной головоломке явно не хватало каких-то деталей, настолько незначительных, что стоило слегка встряхнуть ее, как все встало бы на свои места и возникла бы картинка, простая и очевидная. Мне оставалось бы только удивляться, как это я не догадался обо всем раньше. Конечно, я мог сообразить, что если мне нанесут визит, то непременно ночью мог, но не сообразил. Если бы мне пришло такое в голову, я спал бы днем, чтобы ночью бодрствовать и быть начеку. Хотя я не сомневался, что мой план сработает, в критический момент даже пустяк может сыграть важную роль. Я крепко спал, и стук, Камня, а камень казался мне глухим и отдаленным. Открыл глаза, стук не утихал. Лишь через несколько минут до меня дошло, что происходит. Я встал сонный, протирая глаза и приглаживая волосы, прошел в соседнее помещение, ближайшее ко входу в пещеру, и притаился, сев у стены, пытаясь стряхнуть сон. Теперь к стуку камней добавился другой звук, будто кто-то вытаскивал клинья, которые держали глыбу, загораживавшую вход в пещеру. Судя по отсутствию эха, звуки доносились снаружи. Я рискнул выглянуть в переднее помещение. Вход по-прежнему завален, ночного неба со звездами не видно. Вибрирующие звуки наверху продолжались, теперь к ним добавились скрип и треск. Над прозрачной крышей возник яркий световой шар, окруженный нимбом. Фонарь, подумал я, пламень колеблется, значит это не факел. К тому же факел сейчас было бы неудобно держать. Наконец показалась полоска неба с двумя звездами в нижнем углу. Потом она расширилась, и я услышал тяжелое дыхание и тихое бормотание. «Их двое», — решил я. От избытка адреналина в крови у меня звенело в ушах и слегка покалывало в руках и ногах. Я никак не рассчитывал, что люк явится не один. Мой надежный план не сработает. Стало быть, я просчитался. У меня даже не было времени выругаться. Следовало сосредоточиться, чтобы принять нужное решение. Я мысленно вызвал образ Логуруса, и он возник передо мной. Поднявшись на ноги и упираясь плечом в стену, я стал двигать руками в такт движением линий фантома. Когда мне удалось достичь полного совпадения движений, звуки наверху замерли, входное отверстие было уже свободным. Через несколько секунд там вспыхнул свет, и я сделал шаг вперед. Я вошел в этот просторный звук, зал, вытянув вперед руки, увидев Двух вооруженных кинжалами смуглых низкорослых мужчин, которые просунули в отверстие головы, я понял, что мой план провалился. Люка с ними не было. Протянув руки в рукавицах логруса, я схватил одного за горло и сжимал пальцы до тех пор, пока мои посетители не обмякли. Потом подержал еще немного и отпустил их. Потом с помощью светящихся силовых линий логруса поднялся ко второму входному отверстию, задержавшись немного, чтобы забрать прилепившуюся к потолку фракер. Собственно, такова и была моя западня. Голова входящего в мое жилище люка должна была попасть в эту петлю, которая затянулась бы на его шее при малейшей попытке двинуться. «Наконец-то! Справа от меня, спускаясь по склону, олела огненная полоска. Вылившийся из разбитого фонаря бензин превратился в горящий ручеек. По обе стороны его лежали задушенные мной незнакомцы. Валун, прежде загораживавший вход, находился слева. Я помедлил немного». Высунув голову и плечи из входного отверстия и опираясь на локти. Тень логруса плясала у меня перед глазами. В руках еще чувствовалось пульсирующее тепло силовых линий. Фракер ползла с моего левого плеча вниз на бицепс. Можно сказать, все произошло слишком уж гладко и просто. Вряд ли Люк доверил двум самым заурядным своим прихвостням допросить меня или убить, или перевести куда-нибудь. Поэтому я не решился сразу же выйти из пещеры и пытался оглядеть окутанные мраком окрестности. Проявил на этот раз благоразумие и осторожность». Интуиция мне подсказывала, что я здесь не один. Стояла такая темень, что свет от угасающего ручейка огня был не в силах разогнать мрак. Но когда я вызываю логрус, особый психический настрой позволяет мне видеть бестелесные существа. Так произошло и на этот раз. Слева... Под деревом я различил какой-то предмет. За ним смутные очертания человеческой фигуры. Этот предмет был весьма странен, хотя и напоминал нечто знакомое, виденное прежде в амбере. Он медленно вращался, как колесо, и испускал кудрявые дымообразные кольца света, которые также медленно двигались ко мне сквозь мрак, а я смотрел на них, как зачарованный, уже зная, что следует делать. Четыре больших кольца направлялись в мою сторону, медленно, осторожно. Всего в нескольких ярдах от меня они остановились, а потом внезапно кинулись на меня, как кобры. Я сложил руки крест-накрест, и конечности логруса Вытянулись. Я развел в стороны одним мгновенным резким движением и слегка подтолкнул их вперед. Они ударили по желтым кольцам, отшвырнув их назад на предмет, с которого те слетели. У меня в руках запульсировала кровь. Затем, удлинившейся правой рукой, я нанес по качающемуся предмету сильный удар, словно мечом по щиту, и раздался резкий, короткий крик. Это нечто потускнело, очертания его начали растворяться. Я снова нанес быстрый удар, выскользнул из своей норы и пошел вниз по склону. «Рука у меня болела». Непонятный предмет растворился и исчез. Однако теперь я более отчетливо мог различить фигуру, прислонившуюся к стволу дерева. Я понял, что это женщина. Ее лица не было видно, так как она что-то держала на уровне глаз. Опасаясь, что это оружие, я с помощью логруса нанес удар — стремясь выбить оружие из ее рук, и пошатнулся. Чуть не сбитый с ног силой отдачи. Видимо, предмет обладал мощной магической силой. По крайней мере, моя соперница тоже пошатнулась. Она вскрикнула, однако таинственный предмет не выпустила. Через миг от женщины стало исходить... Неяркое многоцветное сияние. Я понял тогда, что это за штука у нее в руке, и направил туда силовую линию Логруса. Это была волшебная карта. Теперь я просто обязан достичь ее, хотя бы для того, чтобы выяснить, кто она такая. Я ринулся к ней, но тут же понял, что не успеваю. Если только я снял фракер с руки и швырнул ее вдоль силовой линии Рлогруса, отсюда, благодаря неяркому сиянию окружавшему женщину, я смог разглядеть лицо соперницы. Это была... — Джасра, которая чуть не убила меня своим укусом в квартире Мелмана, еще миг, и она исчезла бы, не дав мне шанса получить ответ на вопросы, от которых, быть может, зависела моя жизнь. «Джасра — Джасра! — крикнул я, пытаясь помешать ей сосредоточиться. Крик мне не помог, но помогла фракер. Моя ленточка-удавка сверкнула серебряным светом и обвелась вокруг ее горло, а хвостом крепко уцепилась за свисавшую из дерева ветку. Женщина начала бледнеть, растворяться. Видно, не поняла, что уже поздно, что она не может ускользнуть, не лишившись головы. Вскоре ей пришлось усвоить горький урок Джасра. Сдалась, стала телесной, осязаемой, перестала светиться, уронила карту и ухватилась за обвившую ее шею удавку. Я подошел и протянул руку фракер, которая высвободила ветку и обвела хвост вокруг моего запястья. «Добрый вечер, Джасра!» Промолвил я, запрокинув ей голову. «Попробуй снова вонзить в меня свои ядовитые зубы, и ожерелье сожмет твою шею потуже, понятно?» Она попыталась что-то сказать, но не сумела выдавить ни звука, только кивнула. «Я чуть-чуть высвобожу твою шейку, и ты сможешь отвечать». Я слегка ослабил хватку фракер. Джасра закашлялась и бросила на меня взгляд, способный превратить песок в стекло. Ее магическая сила исчезла окончательно, и я позволил Логрусу удалиться. — Почему ты преследуешь меня? — спросил я. — Кто я для тебя? — Сын погибели ответила она и попыталась плюнуть мне в лицо, но во рту у нее слишком пересохло. Я тихонько подергал фракер, и Джасра снова закашлялась. «Ответ неверный», — заметил я. «Следующая попытка, и вдруг выражение ее лица изменилось, на губы легла слабая улыбка. Я еще ослабил ленту, сдавливавшую ее шею» и быстро огляделся. В воздухе справа и сзади от меня возникло мерцающее сияние. Кто-то, воспользовавшись картой, собирался к нам в гости. В данный момент я не был готов к новому нападению и, сунув свободную руку в карман, вытащил колоду своих собственных карт. Сверху лежала флора. «Отлично!» — подумал я. «Сойдет. Пристально вглядываясь в карту, освещенную слабым светом, я напряг ум и настроился. Я почувствовал ее внимание, вначале рассеянное, потом пристальное. Затем услышал «Да». «Забери меня быстро». «Это что, крайне необходимо?» «Слышала, что я сказал? Поторапливайся!» «Хорошо, иди сюда!» Передо мной возник образ Флоры, лежащей в постели. Он становился все яснее и яснее, она протянула мне руку. Я подал свою, и только начал переход, как услышал голос Люка «Стой!» Я продолжал перемещаться и тянул за собой Джасру». Попытавшись устоять, она сильно меня толкнула. Я споткнулся и упал на кровать, и только тут заметил на противоположном ее краю темноволосого бородатого мужчину, смотревшего на меня широко раскрытыми глазами. В чем дело? Кто это начал он в то время, как я, виновато улыбаясь, вставал? Люк! сформировавшийся тенью, подлетел к моей узнице и пытался оторвать ее от меня, схватив за руку. Это заставило фракер сильнее сжать шею джасры, которая, издав хриплый звук, закашлялась. Черт побери, что ж делать? Флора внезапно резко поднялась, откинув пахнущую лавандой простыню и с поразительной быстротой махнула кулаком. Ах ты! — Ты, сука! — крикнула она. — Помнишь меня? Удар пришелся Джасре по челюсти, и я едва успел высвободить фракер, прежде чем люк заключил Джасру в объятия. Оба они исчезли, и мерцающий свет погас. Тем временем темноволосый сполз с кровати и торопливо стал собирать свою одежду. Схватив все в охапку, он, как был, нагишом попятился к двери. «Рон, ты куда?» — воскликнула Флора. «Ухожу!» — ответил он, открывая дверь. «Подожди!» — ни в коем случае раздался ответ из другой комнаты. «Черт бы тебя побрал!» — разозлилась на меня Флора. «Кто просил тебя вмешиваться в мою личную жизнь?» «Рон, может, поужинаем сегодня?» «Мне надо показаться психиатру», — донесся голос. Затем хлопнула дверь. «Надеюсь, до тебя доходит. Какие прекрасные отношения ты испортил», — упрекнула меня Флора. Я вздохнул. Когда ты с ним познакомилась, она нахмурилась. «Ну...» Вчера. Давай, — Давай-давай, ухмыляйся. Тут дело не во времени. Я сразу же поняла, что из этого знакомства может выйти что-нибудь стоящее. А такие грубияны, как ты и твой отец, готовы все хорошее опошлить. — Прости, — сказал я. — Спасибо, что вытащила меня. — Не беспокойся. Вернется твой Рон как миленький. Мы просто напугали его до смерти. Да разве может кто-нибудь не вернуться, узнав тебя однажды? Да, ты действительно вылитый корвин, грубиян, но не дурак. Флора поднялась, подошла к шкафу, вынула оттуда пахнущий лавандой халат и накинула его. «Ну так в чём дело? Что там стрясло?» – спросила она, запахивая халат. «Это долгая история. Пожалуй, я лучше послушаю ее за завтраком. Ты голоден?» – я ухмыльнулся. «Ну, вылитый. Ладно, идем. Тетушка провела меня через провинциальную французскую гостиную в просторную кухню в деревенском стиле с изразцами и медной посудой. Я предложил свою помощь, но она указала мне на стул возле стола и велела сесть. Открыв холодильник, Флора стала доставать кучу деликатесов, но я остановил ее. «Прежде всего, что? Прежде всего, скажи, где мы находимся». В Сан-Франциско. А почему ты здесь поселился? Выполнив поручение Рэндома, я решила здесь остаться. Этот город мне снова приглянулся. Я щелкнул пальцами. Я забыл, что я послали разузнать, кто владелец здания, где находилось... Квартира и мастерская Виктора Мелмана, и где на складах Брутуса хранился запас снарядов, взрывающихся только в Амбере. Ты кто же владелец? Склады Брутуса, ответила Флора. Мелман арендовал у них помещение. А кому принадлежат склады Брутуса? Компании... GB Rand Inc. Адрес. Офис в закрыт несколько месяцев назад. А у хозяев офиса был домашний адрес для арендаторов. Только номер почтового ящика. Он тоже аннулирован. Я кивнул. «Понятно, ничего удивительного. А теперь расскажи мне про Джасру. Ты явно знакома с этой дамой». Флора презрительно хмыкнула. «Какая там дама! Королевская шлюха! По крайней мере, была ею, когда я знала ее». «Где?» «В Кашфе». «А где это?» Занятное маленькое королевство в царстве теней. Чуть выше границы Золотого Круга. Одно из тех, с кем у Амбера торговые связи. Варварское убожество с претензией на великолепие. И ничего больше. Своего рода культурные задворки. В таком случае, откуда тебе все это известно? Флора помедлила, помешивая что-то в миске. А, я водила дружбу с одним дворянином из кашвой. Встретила его однажды в лесу. Он охотился с соколом, а я ненароком подвернула ногу. «Ага!» — вмешался я, не желаю чтобы детали увели нас в сторону. «И вернемся все же к Джасри». Она была женой старого короля Меннилана, Помыкала им, как тряпкой. Что ты имеешь против нее? Она украла у меня джасрика пока меня не было в городе. Джаслика? Моего дворянина, графа Кронклифа а что думал его величество минилан об этих проделках он ничего не подозревал в то время он лежал на смертном одре И вскоре благополучно испустил дух. По правде говоря, из-за этого-то она и жаждала заполучить Джасрика. Он был шефом дворцовой охраны, а брат его — генералом. Когда Минилан испустил дух, Джасра втянула в заговор с целью государственного переворота. Последнее, что я слышала о ней, она стала королевой Кашфы и дала Джасарику отворот-поворот. Так ему и надо. Думаю, он сам мечтал влезть на трон, но она не пожелала делить с ним власть, а приказала казнить его вместе с братом за государственную измену. А он и в самом деле был парень хоть куда хотя и не слишком умен. «Не наделены ли жители кашфы какими-нибудь, скажем, необычными физическими качествами?» — спросил я. Флора улыбнулась. «Ну, Джасвик был в полном порядке» но я не назвала бы необычным, то... Нет, нет, прервал я ее. Я имею в виду что-нибудь вроде аномалии рта, например, вытягивающиеся клыки, жалы и тому подобное. Ах! — воскликнула Флора, и я не понял, покраснела она от жара плиты или по другой причине. Вовсе нет. У него все было в норме. Что ты взял? «Рассказывая тебе о моих приключениях в Амбере, я умолчал о том, что Джасра укусила меня, и я чуть не умер, потому что укус оказался ядовитым. Долгое время я был парализован, не мог говорить и чувствовал ужасную слабость». Она пкачала головой. «Кашфанцы не способны ни на что подобное». Но Джасра не из кашфы,